Его мастерская стоит на площади Пан, и внутри там вечно пахнет серой. Это недалеко от антикварной лавки, сама знаешь какой. Хочешь кофе? Желудок Алисии едва справился с предыдущей порцией, но Эстебан так красноречиво двигал бровями, что она поняла, что поход на кухню был совершенно необходим. Прихожую она пересекла, держа в руках две чашки, и не глядя по сторонам. Эстебан ждал ее у стола, задумчиво посасывая сигарету. Воротник рубашки по-прежнему топорщился, хотя Эстебан всего минуты раньше старался найти ему нормальное положение между шеей и горловиной свитера. Алисия, как заботливая мать, поправила воротник. Прежде Эстебану случалось видеть, как она точно с таким же выражением лица одергивала оформленное платье на росе, когда та собиралась в школу. Обычно так исправляют недостатки в наряде манекена или куклы, чтобы затем приступить к облачению человека, то есть существа, которое дышит, плюется и пачкается. У него эта внезапная близость – Когда Алисия оказалась совсем рядом, вызвала спазм в верхней части желудка. Хотя, разумеется, любая близость может быть использована и для того, чтобы побольнее укусить, царапнуть. Но он заподозрил в этом многозначительном жесте тайную стратегию. И еще он сравнил его с выстрелом в упор. «Это ты что, под дождем так вчера промок?» — спросила она, неожиданно полоснув его взглядом. «Да ерунда. Не о чем говорить», — ответил он, отступив на шаг. «Куртка, правда, до сих пор не просохла. Ты сама видела. Я добрался нормально. Уложил маму, лег сам, но никак не мог заснуть». «Не мог заснуть?» «Эта новость, казалось, пробудила в Алисе потребность что-то сказать». А вот я спала, Эстебан, и снова побывала там, внизу, в городе. Эстебан опять шагнул к ней и теперь стоял так близко, что чувствовал запах кофе, шедший от ее губ. «Да», — ответила она рассеянно, «но он был гораздо отчетливее и понятнее, чем всегда. Я прекрасно все разглядела. Как вот сейчас вижу тебя...» И словно я на самом деле не спала, а бодрствовала. После стольких бессонных ночей вот это. Сок, сказал Степан, жадно затягиваясь, ты обнаружила что-нибудь новое? Нет, то же, что и раньше. Но теперь было куда больше деталей. И как ты думаешь, каким образом эти сны приходят ко мне? «А может, прилетают, они приходят?» «Да». Она с грохотом поставила чашки в раковину и ударом каратистки открыла воду. «Вчера вечером ты сказал, что, вероятно, существует связь между тем фактом, что мои соседи вроде бы входят в секту заговорщиков, и тем, что мне начал сниться проклятый горд. Ты думаешь, я прервала чей-то праздник, Или нечто подобное? Что я ворвалась в чужие владения, хотя меня туда не звали? Что-то в этом роде. Ты сейчас скажешь, что я несу полную чушь. Алисия со стервением черла ручки у чашек и отмыла их до безупречного блеска. Но если мы хотим разгадать сны, наверное, надо обратиться к специалисту психоаналитику?» Эстебан выбросил окурок. «Мне казалось, мамон уже настроила тебя против злокозненного доктора Фрейда». «Это не понял». Чашки едва не выскользнули у нее из рук. «Я говорю о гадалке. Мариса недавно оставила мне карточку. Хиромантия, картамантия, а Папамантия и Пипимантия. Это на Аламеде. Можем прогуляться.